— Не может. Всех жалко мне. Все вы родные, все достойные. И кто пожалеет вас, кроме меня? Ты идешь, за тобой другие. Все бросили, пошли, Паша. Билась в груди ее большая, горячая мысль, окрыляла сердце вдохновленным чувством,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 Оттуда раздался его голос, сумрачно насмешливый. — Уйди, Павел, чтобы я тебе голову не откусил. — Это я шучу, Ненька, вы не верьте. Вот я поставлю самовар. — Да, угли же у нас, сыры, ко всем чертям их. Он замолчал. Когда мать вышла в кухню, он сидел на полу, раздувая самовар. Не глядя на нее, хохол начал снова. — Вы не бойтесь, я его не трону. Я мягкий, как паренная репа, и я... Эй, ты, герой, не слушай, я его люблю. Но я жилетку его не люблю. Он, видите, надел новую жилетку...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 Кокол вытянул ноги по обе стороны к самовары и смотрел на него. Мать стояла у двери, ласково и грустно остановив глаза на круглом затылке Андрея и длинной согнутой шеей его. Он откинул корпус назад, уперся руками в пол, взглянул на мать и сына немного покрасневшими глазами и, мигая,